Глава 17. Товаровед. Даша так рвалась домой в Москву, что Надя сжалилась над нею и уже на другой день, часа в четыре, отвезла ее. «Наденька, ты не обиделась?» – спросила Даша на пути домой. «Какой смысл обижаться? Я же понимаю, со старой теткой не так интересно, как с молодым человеком». «Надя!» – укоризненно воскликнула Даша. «Все!» «Больше ни звука. Только если найдете клад, ты мне все расскажешь. Согласна?» «Я твоей матери ни словечком не обмолвлюсь». «Согласна, конечно, согласна», – обрадовалась Даша. Дома, естественно, никого не было. Даша позвонила бабушке, но и ее не застала. Тогда она позвонила на работу маме и через секретаршу передала, что вернулась. Но мама не перезвонила. Очевидно, ей сейчас не до Даши. Но хуже всего то, что нет дома Стаса. Даша загрустила и позвонила Виктоше. Как назло, и там никто не ответил. «Отчиденти!» «Черт возьми!» – сказала Даша. «И чего я спрашиваю?» – так спешила в Москву. Вдруг оглушительно зазвонил телефон. Даша радостно схватила трубку. «Алло!» «Даша! Приехала!» Я как чувствовал, что ты раньше вернешься, Стасик, ты где? Я тебе звоню, звоню. Я только что вошел и сразу тебе звоню. Ты одна? — Да, приходи ко мне. — Иду. Дашка бросилась открывать дверь. Как она, оказывается, соскучилась по своему братишке. — Привет, Стас. — Привет, Дарья. — Ну, есть новости. Нашел Филиппыча? — Да, только меня к нему не пустили. — Почему? потому что он в интенсивной терапии лежит. Туда не пускают. Это из-за удара? Да нет, ложный слух. Просто у него в голове еще с войны осколок остался. И в последнее время стал Филиппыча беспокоить. Ну, его и удалили. А травма, как ее мозго -черепная? Мозговая, черепная? Черепно-мозговая, поправил ее Стас. Нет, мне сказали, что никакой травмы не было. Девушка что-то перепутала. «Ну ничего, поправится этот дядя Коля, тогда и расспросим его. Давай завтра с утра в антикварный поедем?» «Давай, но не завтра, а сейчас. Чего зря время терять?» «Правильно. В комиссионном мебельном магазине какой только мебели не было. И совсем старая, почти развалившаяся, и сверкающая лаком новая, и отреставрированная старинная, удивительной красоты». Красное дерево, черное, палисандр, карельская береза. Ух ты, вот эта мебель, ахла Даша. Гляди, Стас, какое трюмо. Обалдеть. Знаешь, мне теперь кажется, что в каждом столе или буфете какая-то тайна кроется. Ой, смотри, сколько ящичков. Это называется секретер, сознанием дела объявил Стас. Да, похоже, наш комодик продан. А как ты узнаешь, кому? Боюсь, это будет нелегко. Квитанции. Стас умолк на полуслове и, схватив Дашу за рукав, впихнул ее в угол между двумя старинными буфетами. Что? Стас прижал палец к губам. Стасик, в чем дело? Едва слышно произнесла Даша. Стас двумя пальцами потеребил у себя под носом. Усы, догадалась Даша. Стас молча кивнул. «Лжеусатый! Здесь!» Стас снова кивнул, потом осторожно выглянул из-за буфета. «Порядок. Выйди на улицу и жди меня!» Шепотом распорядился он. «Только не крутись на виду, а спокойно стой в сторонке!» «А ты?» «А я разведаю!» «Стасик, я с тобой!» «Не конюч. Вдвоем мы больше бросаемся в глаза!» «Ладно», — согласилась Даша и нехотя вышла из магазина. Ждать ей пришлось недолго. Минут через пять Стас подбежал к ней. «Представляешь, он тут работает, товароведом-оценщиком», – доложил он. «Как ты узнал?» Кассиршу спросил, кто этот мужик. Она сказала, «Наш товаровед». Он, значит, специалист по старинной мебели. Она поступает к нему на оценку, а он ее осматривает и находит там всякие семейные реликвии. Можно подумать, на этом легко сделать бизнес. скептически проговорила Даша. Небось, хорошо, если два-три раза за целую жизнь клад найдешь. Клад – да, но всякие тайны, записки, наводящие наслед. А впрочем, может, и клады – не такая уж редкость. Вот именно. После революции многие прятали свои сокровища в мебель. Помнишь, в адъютанте его превосходительства один ювелир золотые монеты тоже в полку спрятал? Да. Жалко, что мой предок положил в полку только записку. Но он же еще что-то спрятал. Только кто-то уже нашел. Но вообще-то интересно, кому ваш комод достался? Да, но это трудно будет узнать. Нам с тобой нельзя соваться в магазин. Тут нужен кто-то еще. Но кто? Знаю. Виктоша. А она нас не продаст? Виктоша? Да ты что? Она такая. На нее можно положиться. — Пошли, позвоним ей. Ты только смотри и не влюбись в нее. Она красивая. — А сколько ей лет? — Она уже большая, ей почти шестнадцать. — Успокойся. Не собираюсь я ни в кого влюбляться. Давай лучше позвоним ей. Но у Виктоши никто не отвечал. — Нет ее, только автоответчик, — сказала Даша с досадой. — Так скажи, чтобы она сразу позвонила тебе. — Да ну, терпеть не могу, автоответчик. — Чудачка. Расмеялся Стас. — Стас, у меня гениальная идея. Надо обратиться к бабушке. — Ты сдурела? — Нет. Стас, моя бабушка гениально сможет поговорить с этим лжеусатым. Она все из него вытянет. И придется ей все рассказать. — Ничегошеньки. — Как это? Мы ей скажем, что твой папа продал этот комод, а теперь рвет на себе волосы, жалеет. Ну, условно, плести можно все, что хочешь. Например, что ты решил этот комод найти и выкупить ко дню рождения отца. У него когда день рождения? 7 марта. А откуда я деньги возьму? Что мы твоей бабушке скажем?» Даша на мгновение задумалась. «Все очень просто. Ты скажешь, что деньги за комод отец отдал тебе на новый компьютер, а ты такой благородный. Но у меня же есть компьютер». «Ты что, дурак? Я же говорю на новый компьютер». Моя бабушка в них не больно-то разбирается. Понял? А такой благородный порыв ее до слез растрогает, и бабушка все, что захочешь, сделает. И тебе не жаль дурить родную бабку? Ня, ей это только развлечение. Она же молодая, а вышла на пенсию. Тогда звони бабке. Но нам придется к ней поехать, а то по телефону она такую историю слушать не станет. Она далеко живет? На Кутузовском. И это еще ничего. Ладно, звони. Но Софьи Осиповны тоже не было дома. Все, едем домой. Сегодня неудачный день, сказал Стас. Вечером созвонись с бабкой, и если она согласится, завтра и займемся этим делом. А как мы объясним, почему ты сам не можешь это сделать? Потому что... Потому что... Мне не хотят говорить. Я несовершеннолетний. И вообще на меня смотрят с подозрением. Мало ли, что парень моего возраста может выкинуть. А почтенная старушка... Моя бабушка не старушка. Хорошо, почтенная пожилая дама. Видел бы ты ее, засмеялась Даша. А что? Да за ней еще мужчины ухлестывают. Она такая классная. Вот и посмотрю. Весь вечер Даша дозванивалась бабушке и Виктоше. Но у бабушки никто не отвечал. А Виктошина мама сказала, что Вика пошла в театр с какой-то Мусей Лужкевич. Потом вернулась мама и принялась расспрашивать дочку о братушеве. Даша так восторгалась тамошними красотами, что Александра Павловна наконец спросила. Но если там такая красота, как ты утверждаешь, почему же ты оттуда сбежала? С Натей не поладила. Ой, что ты, мама, просто я по дому соскучилась. И тут она вспомнила про Ильбаньо. И потом, мама, там уборная во дворе. Холодно. Ах ты моя умница. Тогда, слава богу, что ты вернулась. А то так застудиться можно. Но разве проживешь без вранья, если любишь свою маму и не хочешь ее волновать?